Глава двенадцатая. Демьян и сам не понял, что именно показалось ему неправильным вот и вот лошади. Нет, сама ткабыла отличалась той неказистостью, которая свойственна лошадям беспородным, но в то же время крепким и выносливым. Старая, явно знавшая куда лучше жизнь, недоверчивая, злая даже, серая – Не мастью. Масть эта кобыла была обыкновенной, гнидой, но вот туман, снова тот самый туман, что ныне изрядно мешал Демьяну жить. И этот туман клочьями висел на кобыле, будто вляпалась она в него. Точно, вляпалась. Клочья тумана окутывали больные ноги и вовсе собирались плотными комками на копытах. А стоило потянуться, и туман с лёгкостью потёк к Демьяну, только спина опять зачесалась. Что это значило, он понятия не имел. Следующий же жеребец был чист, и снова кобыла, полукровка, и помоложе той первой. Она ещё верила людям и без уговоров стояла спокойно, позволяя проверить копыта. Туман обнаружился, но такой м -м, слабый, что ли, будто случайно приклеившийся к ботинку лист. Именно У столового Мерина туман облепил ноги до колен и перебрался на спину, оседлав. Еще пару лошадей оказались чистыми. Василиса не спрашивала, что он ищет. А спроси, Зимьян и сам бы не ответил. Но всей своей зудящей шкурой он ощущал, что находка его, безусловно, важна. И снова туман. На сей раз он будто въелся в кости, наверняка причиняя древнему с виду жеребцу редкой пятнистой масти немалые мучения». От того и не спешил тот уходить от неприятного человечка, от того и стоял время от времени, нагибаясь, выхватывая губами редкие травинки, и те жевал с трудом. Туман пробрался сквозь роговую оболочку копыт, поднялся выше, расползся по груди, по шее, и конь выглядел будто пронизанный серыми нитями его. Плохо. Он умирает, сказала Василиса отстранённо. Да. Вродь, говорю, что конь все непременно поправится, что нужен лишь хороший целитель, Демьян не стал, и лишь погладил несчастное животное, которое почему одни туман, а другие без. Почему кого-то тот затронул меньше, а вот этого жеребца почти поглотил? Почему мне надо заглянуть в конюшни? Демьян убрал руку, и туман потянулся за ним, пытаясь ухватиться, приклеиться к человеку. А вам Стоит сообщить Вещёрскому, а Луччник Роман то разоштот не только видит, но и понимает увиденное. Вот только не так давно ник Роман был на конюшнях и обряд проводил, хотя какой непонятно. Но главное, что сказал, будто всё-то в порядке, а оно не в порядке. И гадать теперь, то ли не заметил Владислав Туману, то ли вы что-то обнаружили, Василиса собрала руку с лошадиной холки. И не расскажете? Расскажу. Но сперва надо понять, что именно я заметил. Странно, что Василис в туман не спешил хватать за пальцы. Напротив, он её будто сторонился, и только серый ком проклятья вдруг стал больше. Земян моргнул и помурчился. Он терпеть не мог, когда не получалсь понять, а сейчас у него категорически не получалось понять, что происходит. Не хватало знаний, да и умений тоже. С новым даром он сладит, но пока На конюшне было тихо, почти. Всё так же ворковали под крышей голуби, и пыль плясала в столпах света. Разве что куда-как ощутими пахло гарью. А вы не помните, где стоял тот же жеребец, Демьяна гляделся? Ничего, ни тумана серого, ни зловещих знаков. Разве что голубиное дерьмо выделяется на камне белыми пятнышками. Помню, на лице Василисы было такое выражение, словно она товою гляди расплачется. Но тут всё сгорело дерево, двери денников, сами денники, и опять же, одни пострадали больше, чем другие. И Демян нисколько не удивился, обнаружив, что именно нужно ему выгорело дотла. А здесь такая была, которую вы первые смотрели. Василис указал на соседний. И ещё другая, соловая, на копытах которой тоже туман остался. А вот денник был чист. То ли сам по себе, в чём Демьян несколько сомневался, то ли по причине пламени. Огонь рукотворный – злая стихия. И следов не оставляет. Может, в этом дело? Демьян ступил на ковёр из пепла и мусора, который уже успел нападать. Огляделся. Дерево обуглилось. Местами осыпалось, освобождая каменную кладку. Конем. Вряд ли дело в них. Но в чём тогда? Или «А тот?» он указал на денек слева – Там кто-то был. Василиса нахмурилась, вспоминая, но после покачала головой и сказала. Нет, Демьян вышел. А ведь и вправду почти чисто. Пепел есть. И тоже дерево, но уже не обугленное, а обращенное в пепел. И выходит, тут поставили заряд? Или нет? Здесь отголосков сил не сохранилось. Значит, артефакт установили снаружи. Но силу направили внутрь. Или все-таки был еще один... тот существование, которое укрылось от глаз Демьяна при первом осмотре, совсем небольшой. Он сосредоточился. Туман, тумана не осталось, но вот если приглядеться очень внимательно, приглядеться, стены неровные, будто кто-то взялся рисовать на них и широко, размашисто, ищу смотреть, дарив в глазах даноищей боли, которая расползается по коже, оживляя чужой рисунок. И более этот рисунок не выглядит помехой, а Демьян захлёстывает знакомый азарт, а с ним и предчувствие, что он, Демьян, вот-вот обнаружит нечто важное. Огонь он распускается рыжим цветком, пробиваясь сквозь камень и вспыхивает забытое, будто случайно подкова. А от неё тянутся тонкие нити силы, а под това весь денник занимается дерево. И огонь, получив материальную пищу, спешит подняться выше. «Расползтись!» «Вам дурно!» – сказала Василиса, выводя из странного состояния, которое вправду было неудобным. Демьян хотел возразить, что вовсе ему не дурно, но вместо этого кивнул и, опершись на грязный камень, сделал глубокий вдох. Голова кружилась. В арту стоял запах, привкус, гарь и железо. Кровь стучала в виски. «Пройдет!» Ему вновь протянули платок. Этак она все свои платочки и изведёт. Но отказываться Демьян не стал. «Спасибо», – сказал он, понимая, что выглядит до крайности жалким. «Я так полагаю, что нужно найти Вещерского», – весьма спокойно поинтересовался Василиса. «Демьян кемнул бы, если б мог, но сейчас он мог лишь стоять, а потому просто добавил. И некроманта». Кромант мерил конюшню длинными шагами. Ноги его тощие двигались как-то вовсе не по-человечески. Так ходули переставляют. И Демьян смотрел. Вещерский тоже смотрел. И княжна Марья, без присутствия которой Демьян бы вполне обошелся. Уж больно задумчив, сделался ее взгляд. И слишком часто задерживался он на Демьяне. И тогда становилось до кранности неловко. Вспоминался берег, дождь, поцелуй. «И что?» него держил вещёрский первым и носом дёрнул а после этот нос потёр самым неизысканным образом но видать не помогло если княжич чихнул громк так голуби и театр этого чиха смолкли и ничего с раздражением отозвался некромант и развернувшись к демьяну велел показывай что показывать а что видел и как вместо ответа некромант протянул широкую шершавую ладонь На ладони проступали бляшки сухих мозолей и редкие шрамы, а над нею поднимался знакомый туман. «Просто возьми!» – сказал некромант и сам ухватил Демьяна за пальцы. На долю мгновения рука опалила жаром. Показалось, что Демьян сунул ее в саму эту печь. Но жар прошел, зато перед глазами поплыло. И смотри туда, где видел огонь. Демьян послушно уставился на стену. Появилось опасение, что ничего-то у него не выйдет. Но нет, на сей раз получилось даже проще, чем в первый. Стена мигом покрылась сперва узорами, а следом и пламенем, и он даже успел разглядеть подкову, с которой всё и началось. И не только он, некромант хмыкнул, а затем потянулся к огню. Он сунул в него пальцы и даже сумел прикоснуться к подкове, которая уже и не горела, но просто лежала, обыкновенная, пожалуй, разве что покрыта тончайшим узором линий. то ли резьба, то ли письмена, разглядеть которой не выходит. Теперь просто держись половина Демьяно и не ломай. Тут уж тонко работа нужна. Глаза Ник романта задёрнула тёмная пелена, и казалось, что во всех нет, что и сам он, Владислав Горецкий, давно уж не человек, но нечто принадлежащее этому вот миру, что неуловимо изменил вокруг Демьяна. Исчезли следы огня, и появились лошади. Тот самый же жеребец уныло стоял, опустивши голову к ногам. По спине его, по бокам, облепленным навозом, ползали жирные мухи, но жеребец даже не пытался стряхнуть их со шкуры. Ещё. Погоди. Извини. Донеслось словно издалека. Туман свивался. Мир плыл, он этот мир вовсе существовал вокруг Демьяна. И то под ногами его разверзлась черная не то бездна, не то дыра, которой в денеке всяк не место. «Что за напасть?» – голос этот Демьян узнал. Хотя и звучал он словно издалека, но заставил подобраться. «С бабой справиться не можете! Не твоего ума дело!» А вот этот человек был знаком исключительно по мертвецкой. В этом же мире он все еще был жив. «Может, и не моего, но и спросить не с меня!» А спрашивать она гораздо, сам знаешь. Сенька-медведь стоял, опираясь на ворота денника, и глядел на лошадей задумчиво, а во взгляде его мерещилась не иначе не свойственная этому душегубу мечтательность. И подумалось, что и вправду есть в тощем неказистом Сеньке что-то этакое медвежье, то ли кривые ноги его несуразно огромные, косолопые, то ли это манера стоять, свесившие руки вдоль тела, прижавши голову и наклонившись вперед, то ли излишняя лобастость физиономии. И если ее того, вся полиция на уши встанет. Фигура Ишгена задрожала, а потом сделалась темна. А лишнее внимание нам ни к чему, другое местечко найдем. А тут чего? А тут ничего, не нужны нам лишние вопросы. Потом и на вот подержи, сам держи. Мне остальное укрыть надо было, и не переживай, коробка защищена. Спорить Сеньк не стал, но нечто тёмное, ощетинившееся иглами, словно огромный ёж, перешло в его руки, и руки эти тотчас подёрнулись тьмой. Сама фигура расплылась, и мир задрожал, а потом исчез, и показал, что он, Демьян, тоже рухнул в грязный провал, которого вместе там не должно было быть. Провал оказался бездонным, и Демьяна этакая обстоятельство возмутило. В любом бреду должна быть своя логика, а бездонные провалы, помилуйте, совершенно нелогичные. И знаешь, дорогой, я с редкостным пониманием относилась к особенностям твоей работы. Голос княжны пробивался сквозь ватный морок, окружавший Демьяна, и он подумал, что был бы рад куда больше, если бы пробился голос другой, не такой колючий, не ледяной. «Однако, это, позволь тебе сказать, совершенно выходит за всякие рамки». «Случайно получилось», – произнес Вещерский. «Случайно», – присоединился к разговору некромант. «Да вы не волнуйтесь, он же живой!» и «Это единственное, что вас спасает!» Кнежна произнесла это так, что Демян порадовался, что всё ещё пребывает в беспамятстве, а потому избавлен от необходимости участвовать в этой несомненно призанимательной беседе. Василиса расстроилась, на душе стало тепло и немного совестно, потому как выходило, что именно Демян стал причиной этого расстройства. И вообще, а если он всё-таки приставится, с некоторой заминкой произнесла Кнежна. Не должен. Впрочем, уверенности Вещерскому явно не доставало. Но все же за Никонором уже отправили. И без тебя знаю. Демьяну надоело лежать. Тем паче и вправду, как знать, когда именно послали за Никонором Бальтазарычем. И вдруг да вот-вот прибудет со своими нездоровыми целительскими фантазиями. Чистой кожи на Демьяне не так и много осталось. Открыть глаза получилось не сразу. Видите, живой, живой. Радостно воскликнул Ник Романд, наклоняясь над Демьяном. Лицо его, худое, будто вырубленное наспех, ещё казалось слегка иным, не принадлежащим к миру земному, но оно это лицо озаряло пресчастливейшая улыбка. Полагаю, не вашими стараниями, отойдите. Владислав послушно подвинулся, а на лоб Демьяну легла узкая ладонь, показавшаяся до крайности холодной. «Вы его начисто высушили», — сказала княжна, но руку убрала. Глянула, как показалось, с сочувствием и спросила. «Пить хотите?» Пить Демьян хотел. И еще есть. И даже не знал, чего больше. «Вещерский, не стой столбом, помоги человеку, раз уж взялся над ним эксперименты ставить». Это был не эксперимент, а исключительно служебная надобность. Вещерский помог сесть. «Это ты ему рассказывай», — Он подчиненный, он поверит. А я жена, мне правду говорить надо бы на. Василиса, до того молчавшая, но глядевшая с таким укором, что появилось трусливое желание немедленно вернуться в обморок, подала воду. А так оказалась холодной, просто-таки ледяной. И от холода этого свело зубы. Но Демьян продолжил пить, потому как ничего вкуснее, чем эта вот вода. Ему не доводилось пробовать. И даже то, что на него смотрели, не мешало. «Видишь, дорогая? Живой!» – сказала княжна Василисе, которая так и не произнесла ни слова. Только стояла, глядела и... И ей было жаль. Его. Демьяна никто-то никогда не жалел, разве что матушка и та в глубоком детстве, когда принимать жалость было совсем не стыдно. А теперь вот это просто небольшое истощение!» Никоромат заговорил, и тотчас смолк и даже отступил, ибо и Василиса, и княжна нахмурились. И в этот самый момент сходство их сделалось просто таким невероятным. Пройдёт хороший ужин, отдых и пройдёт. А что лицо слегка поменялось, так просто мёртвомир, он такой, он иную силу начал выпивать из заклятий тоже. Рано ли поздно? Оно и так случилось бы, но вот э, рано. Да. Владислав окончательно растерялся и замолчал. «Лицо?» Демьян коснулся щек, хотя понимал, что без зеркала ничего-то не поймет. Да и внешность – последнее, о чем стоило бы волноваться, но все равно волновался. «Лицо – это ладно!» – задумчиво произнесла княжна. «С этим он мне больше нравится. Знакомое что-то. Вась!» Василиса покачала головой и покраснела, а Демьян понял, что находится вовсе не на конюшнях. «Где я?» Мы решили, что дом наш всяко ближе, чем город, сказал Вещерский, и удобнее, нежели канюшни. Там грязно, пыльно и вообще мухи. Мухи действительно имелись, чёрные, плясали перед глазами, но это от слабости, которая была хорошо известна Демьяну, пройдёт сама за день-другой. Вы видели? Видели, видели, отозвался Некромант, отбирая у Демьяна кружку. Все видели? Ещё бы понять, что именно Сенька. Дышать становилось легче, и слабость отступала. Нет, она не денется никуда, будет мучить пару-тройку дней. А ты поболе. Но где Демьян, хотя бы способность говорить вернулась. Что уже хорошо. Там был Сенька и этот Ижген, подсказал Вещерский. Он самый. Господи, дай мне сил. Княжна подняла очи к потолку. Еле выкарабкался, а туда же, оделя Ежом, дорогая, по себе посплетничают. Это не сплетни. Конечно, милый, Мария улыбнулась так пренесходительно. Но пока вы будете заниматься не сплетнями, мы, пожалуй, заботимся ужином. Жварте зурчала. Ужин, пожалуй, на неу Демьяна не найдётся такой сильной воли, чтобы от ужина отказаться.